Глава 50. Несколько минут в кабинете Петелиной стояла тишина. Взгляды начальника и следователя бродили по предметам, опасаясь пересечься. Каждый ждал, что скажет другой. Наконец, Юрий Григорьевич решился. «Моя мать приехала с Украины и смотрит на все иначе. Мы можем с ней поговорить вместе». Пока Петелина думала, что ответить, на ее телефон пришло сообщение. Она коснулась дисплея и вздрогнула. Это был сигнал об открытии двери в съемную квартиру на фрунзенской Хорошо, поговорим позже, я занята, — пробормотала Елена и зыркнула так, что взглядом выдавила начальника из кабинета. Оставшись одна, она включила приложение для удаленного просмотра видеокамеры и увидела, как в квартиру заходит девушка с большим чемоданом на колесиках. Впилась взглядом. Девушка высокая, элегантно одетая, только голова замотана платком, а половину лица прикрывают дымчатые очки, как у таинственных незнакомок в старых фильмах. Яркая помада, челка заправлена под платок, а на руках перчатки по локоть. Такую даму легко представить за рулем ретроавтомобиля. Девушка оставляет чемодан при входе, бегло осматривает квартиру и выходит. На весь визит она затрачивает чуть более минуты. Даже вещи из чемодана не распаковывает. Квартира опустела. За неимением другого объекта Петелина рассмотрела чемодан. Большой, синий, обмотан пленкой, как делают для сохранности при перелетах. Для надежности чемодан перетянут лентой скотча. У следователя возникла версия. Девушка только что прилетела в квартире Шаром Покати, поэтому она отправилась в магазин за продуктами. Значит, скоро вернется. Не теряя времени, Петелина переслала видеоголовастику и позвонила. «Миша, в нашей квартире гостья. Можешь выяснить личность?» Эксперт рассмотрел винтажную даму и сострел. — Вы переслали мне старую комедию Содри Хепберн или Софи Лорен? — В следующий раз так и сделаю, но это точно не комедия. — Современный детектив, скучный, как моя работа, — согласился Головастик. — Я попробую, а сейчас у меня есть для вас сюрприз. — Надеюсь, хороший? — Неприятных сюрпризов мне уже достаточно. — Как сказать? Помните, на одежде Беспалова было найдено пятнышко крови. Сначала предположили, что это его собственная кровь, но даже группа не совпала. Помню. И тогда возникла версия, что кровь принадлежит убийце Беспалова. Я проверил на совпадение с ДНК из нашей базы преступников. Тоже мимо. Так... Взволнованно произнесла Петелина, понимая, что криминалист подводит ее к чему-то неожиданному. «И тогда я решил сверить с ДНК работников правоохранительных органов. Мало ли!» Петелина притихла. Она сразу подумала про Марата. «Если к зажигалке и окурку, найденным на месте убийства Беспалова, добавится кровь Валеева на одежде жертвы, то его виновность будет практически доказана». «А ты нашел совпадение?» «Да». «Кто?» — выдохнула следователь. «Я вам пришлю заключение!» — после некоторой заминки ответил криминалист. Сообщение пришло на почту. Несколько минут Елена не решалась открыть файл. По реакции Устинова понятно, что речь идет о знакомом ей человеке. «Хорошо знакомом». В прошлый раз улики против Валеева он передал ей лично. Сейчас не желает быть свидетелем ее реакции. До сих пор она пыталась защищать Марата, верила в его непричастность, но в аэропорту ее вера пошатнулась. Тогда она отмела сомнения. А сейчас... Следователь открыла файл, посмотрела на место, где ранее стояла рамка с семейной фотографией. Она, Марат и Саша. Теперь фотография в столе. Она убрала ее, поддавшись эмоциям или из-за интуиции. Почувствовала, что Марат скрывает что-то страшное. Елена вернула взгляд на ноутбук и прочла заключение эксперта. Главный вывод. Кровь на одежде Беспалова принадлежит подполковнику Петрову. Стало легче. Но быстро пришло понимание, что новые данные не снимают подозрения с Валеева. О чем говорит экспертиза? Только о том, что Беспалый был рядом во время убийства Петрова в школьном сквере. Там же был и Валеев. У Беспалова только пятнышко крови, а Марат избавился от своей куртки. Получается, Валеев мог убрать Беспалова как опасного свидетеля. Не успела Елена осмыслить версию, как в ее кабинет ворвался головастик. — Вы видели это? — Видела. Беспалый причастен к убийству Петрова. — Я про девушку в квартире. — Уже установил ее личность? — удивилась следователь. — Пока лишь заметил. Включите запись из квартиры. Остановите здесь. Теперь и Петелина заметила, как таинственное гостье мимоходом достала из сумочки некий предмет и установила его на комоде. «Это электронная фоторамка», — объяснил Устинов. «Увеличьте кадр». Елена увеличила до максимума, прильнула к дисплею и отпрянула. На фотоснимке она рассмотрела себя и Марата и узнала кадр. «Это наше селфи из телефона Валеева». Тут я в неудачном ракурсе и забраковала фото. Марат никому его не посылал. Снимок только в его телефоне. Оба поняли, о чем речь. Валеев в плену, и противник имеет полный доступ к его телефону. — Елена Павловна, вы говорили, что квартира для внештатного агента. Устинов пристально смотрел на следователя. — Для агента, — согласилась Петелина. Но эта девушка не ваш агент. На кого она работает? Мы с тобой работаем на следственный комитет. Наше дело расследовать и узнать про нее все. Что тут расследовать? Надо устроить засаду, взять ее и допросить. Не все так просто. В чемодане может быть женская одежда. Девушки дали возможность пожить в квартире и посмотреть, что будет. Мы задержим ее и будем вынуждены отпустить. Зато узнаем, кто дал ей ключи. Петелина обреченно покачала головой. Один раз я ошиблась, второй ошибки я не допущу. И вы ничего не предпримете? Девушка может быть курьером, оставила чемодан и ушла. Надо проверить его содержимое. Как думаешь, удастся потом также обмотать чемодан? Криминалист присмотрелся. — Трудно, но я могу просканировать чемодан приборами. — Отличная идея! — Но это не главная проблема. Фоторамка развернута на вход в квартиру. Думаю, не случайно. — Миша, договаривай, — потребовала следователь, зная манеру эксперта замолкать на самом важном. — В рамке может быть камера. с передачей сигнала, как наша над дверью. «Если войдем, нас увидят». «Скрытно в квартиру пройти нельзя», — подтвердил эксперт. Петелина нахмурилась, но тут же расплылась в загадочной улыбке. «Если нельзя, но очень хочется, то можно?» «А хочется мне...» Она ласково посмотрела на Мишу и облизнула губы. «Вы о чем?» Покраснел Устинов. Легенда у нас есть, коллега. Мы любовники. Будем ее развивать. Готовь приборы.